«Народная магия. Есть люди, которые от рождения находятся в большем согласии с холстом, нежели остальные, и вследствие этого проявляют необычные способности, похожие на волшебные. Они могут угадать, что вы собираетесь сказать еще до того, как вы скажете это, передвигать мелкие предметы, без физического взаимодействия с ними, общаться с недавно усопшими». Такие способности являются побочным результатом объединения их вещества и принципа с холстом, в результате чего те превосходят свои материальные ограничения. Это позволяет им пропускать внутрь своего Я информацию извне, или же, наоборот, выпускать энергию изнутри своего Я наружу. И в том и в другом случае проявление подобных способностей носит название народной магии, в мордью народной магии чаще всего занимаются ведуньи. Они делятся друг с другом необходимыми знаниями и простейшими заклинаниями, передавая их следующим поколениям. Народная магия имеет статус ниже, чем истинная магия, которую практикуют господа, госпожи, все боги и другие, поскольку сходство этих последних организмов с холстом на порядке более совершенно.